Глава десятая. капризный помощник. «Мрачный пейзаж», — поежилась Жози, — «в придачу сыра, и пахнет неприятно. Где мы?» «Не знаю», — призналась Капитолина. И тут на тропинке появился сен -Бернар. «Вы с нами?» — заликовала Жози. «Только на секунду», — уточнил пёс. «Забыл вот это отдать». Виктор протянул мафе небольшой по размеру шар. Пагль взяла, случайно коснулась пса и вздрогнула. Лапа Виктора оказалась ледяной. «Это ваш помощник. Он подскажет дорогу, даст совет». — объяснил Сенбернар. — Мафуня, ты его хозяйка. — Как им пользоваться? — удивилась Капитолина. Жози выдохнула. Лучший ювелир опять обрела свой уверенный голос. — Просто задайте вопрос, — подсказал Виктор и растаял, как дым от костра. Маффи подняла кругляш на уровень глаз. «Куда идти?» «Привет!» — ответил Шар. «Меня зовут Мурин». «А я Маффи!» — улыбнулась Пагль. «Мурин, где мы?» — пролепетала Жози. «Первое. Если хочешь услышать правильный ответ, «Задай правильный вопрос», — сообщил Шар. «Второе. Мой хозяин Виктор. Но сейчас я подчиняюсь исключительно мафии». Пагль погладила кругляш. «Пожалуйста, считай нас всех своими друзьями. И объясни Жозе, да и мне тоже, где мы оказались?» «Вы стоите неподалеку от деревни скандалы и споры» затараторил Мурин. — Не советую сейчас делать привал. — До большого дуба, в корнях которого застряла ваша сестра, минут семь быстрым шагом. — Правда, — обрадовалась Мафи и посмотрела на Капитолину. — Мы сейчас вроде как на болоте, — заговорила лучший ювелир прекрасной долины. — Не самое приятное место для пикника. Впереди, там, где виднеются дубы, сухо. «Ха -ха — Ха-ха! — произнес Мурин. — Что я смешного сказала? — удивилась Капитолина. — Просто кашлял! — объяснил Шар. — Веди нас скорее туда, где находятся Куки, — велела Жозе. — Я подчиняюсь Виктору, а сейчас временно на объяснил Мурин. «Покажи, пожалуйста, дорогу», — попросила мафия. «Куда? Уточни», — потребовал Кругляш. «Туда, где находится Куки», — прошипела Жози. «Я подчиняюсь Виктору, а сейчас время на мафии», — уже в который раз объявил Шар. Жози закатила глаза, пагль погладила Мурина. — Нам надо найти мою сестру. — Временно подчиняюсь только тебе, — напомнил капризный помощник. — Не им. Не произноси. Нам. Пагль опешила. — Как же с тобой общаться? — Дорогой Мурин, будь любезен, укажи лично мне самую удобную короткую дорогу туда, где я найду куки. Продекламировал Кругляш. Мафи откашлялась и повторила текст. «Положи на землю самого лучшего на свете провожатого, то есть меня, и шагай следом», — приказал Шар. Пагль опустила капризника на тропинку. Тот засветился ярко-зеленым светом и бойко покатился вперед. Собаки поспешили за проводником. Через пять минут Капитолина взмолилась. — Мурин, остановись. Я не способна носиться со скоростью мухи. — Я временно подчиняюсь не тебе, а мафии. Долетела в ответ. Лучший ювелир села прямо на тропинку. Жози шлепнулась рядом. Мафи ринулась стрелой за Мурином, схватила его и попросила. — Пожалуйста, реагируй на просьбы моих сестер. — Это приказ повелителя или просто ля-ля? — уточнил шар. — Просьба. — нашла корректный вариант ответа мафии Поверни голову влево. — неожиданно заявил Мурин. Пагль выполнила просьбу и воскликнула. — Ура! Вижу куки! Мурин, вернись назад за сестрами, приведи их сюда, но не беги, сломя голову. — Первое. У меня отсутствуют сестры. Вероятно, речь идет о твоих родственниках. — Второе. У меня нет головы, — сообщил Кругляш. Маффи сделала вдох, задержала дыхание, потом медленно выдохнула. «Мурин, приведи к дубу Жози и Капу, двигайся без спешки». «Как черепаха?» — заинтересовался Кругляш. «Быстрее!» — объяснила Маффи и направилась к дереву. «Медленно, быстро, средне-быстро, мгновенно-быстро!» — крикнул ей в спину Мурин. «Уточни, как...» «Средне-быстро!» — решила Пагль. «Средне-быстро, как паук, птица, землеройка или курица?» Не удовлетворился ответом зануда. «Курица!» — выбрала Мафи. «Давай, наконец, закончим с вопросами!» — Куки, как я рада тебя видеть! Сейчас прибегут Капа и Жози. — Есть хочу, — пожаловалась сестра, — и пить. Мафи вынула из рюкзака бутылку. — Вот. Куки быстро отвернула пробку, в два глотка сушила емкость и спросила. — А поесть дашь? — Мафуня! донеслось издалека. — Ты где? Пагль замахала передними лапами. — Здесь! Идите скорей! Но Капитолина и Жози оказались на месте минут через десять. — Что так долго? — изумилась Мафи. Мурин катился со скоростью телеги, на которой бобр Федор развозит дрова, — пожаловалась лучший ювелир, — и предположить не могла, что от очень медленного шага устают сильнее, чем от бега. — Помощник над нами издевается, — пожаловалась жози Подчиняюсь Виктору, — загудел шар. — А сейчас время на мафе. Она велела чтобы выдвигались шагом куриной черепахи. — Я не говорила такого, — обомлела Пагль. — Попросила не бежать со всех ног. — Первое. У меня нет ног. Второе. Ты сказала, идти средне-быстро, не как черепаха. — Верно, — согласилась мафия. — Я уточнил. Как паук, птица, землеройка. «Или курица?» «Чистая правда», — не стала спорить Пагль. «Я услышал. Курица!» — выполнил приказ. «Средне-быстрый не как черепаха, а как курица. Следовательно, мне необходимо соблюдать скорость куриной черепахи», — подвел итог Мурин. Капитолина икнула и попросила... Э, «Дайте водички!» «У меня ее уже нет», — ответила Пагль. «И я свою выпила», — призналась Жози. «Мурин, где здесь водоем?» — осведомилась Пагль. «Три шага на север», — отрапортовал Шар. «Вижу», — обрадовалась лучший ювелир и посеменила к воде. «Не советую хлебать из озера», — крикнул ей в спину Шар. «Козленочком станешь». Капитолина рассмеялась. — Я тоже любила эту сказку в детстве. — Мое дело предупредить! — огрызнулся Мурин. — Тебя не спрашивали? — буркнула Жози. — Ме-е-е! раздалось слева. Мафи повернулась в сторону звука и разинула пасть. Около дуба Стоял козлёночек. У него на груди висело ожерелье капитолины. На пару секунд все собаки потеряли дар речи. Первой очнулась мафи. — Мурин! — Я здесь! Как ни в чём не бывало, отозвался шар.